Мы — скифы. Мы — те, обком шептали в старину, с невольной дрожью эллинские мифы. Народ, взлюбивший буйство и войну, сыны Геракла и Ехидны — скифы. Круг моря черного В пустых степях, Как демоны мы облетали Быстро, являясь Вдруг, чтоб сеять Всюду страх К верховьям тигра И к низовьям истра. Мы ужасали Дикой волей мир, Горя зловеще Там и здесь, зарницей. Пред нами Дарий отступил И кир, Был скифской на пути с царицей. Что были мы? Щит, нож, колчан, копье, лук, стрелы, панцирь, до да коня удила. Блеск, звон, крик, смех, налёт, всё быть её в разгуле бранном, в пире пьяном было. Лилея нас в юге до мороз? Нас холод влёк в метельный вихрь событий. Ножом вино рубили мы, Волос замерзших звякали ледяные нити. Наш верный друг, учитель мудрый наш, Вино ячменное живило силы. Мы мчались в бой под звоны медных чаш, На поясе и с ними шли. В могилы дни битв, охот и буйственных перов Сменялись, облик создавали жизни, Как было весело колоть рабов Пред тем, как зажигать костер на тризне. В курганах грузных, сидя на коне, Среди богатств, как завещали деды, Спят наши грозные цари Во сне им грезятся пиры, бои, победы. Но в стороне от очага присев, Порой, когда хмелели сладко гости, Наш юноша выделывал для дев Коней и львов из серебра и кости. Или, кружив сурового жреца, Держа в руке факел дымный, Мы в пляске ярой Пели без конца неистово восторженные гимны.